Глава 20 День седьмой. Над головой висела растянутая иллюминация в виде стеклянных роз, светящихся тёплым жёлтым светом. Пахло свежестью, сандалом, цитрусом и горячим воском. Я очнулась. Но как потеряла сознание или засыпала, я не помнила. И тем более я не помнила этого места. Резко приподнявшись на предплечьях, я начала поспешно осматриваться. Комната была не очень большой, похожей на квартирную. Справа уцелевшие окна, за которыми густой патокой разлилась тёмная осенняя ночь. В притык левой стене стоит стол и пара стульев. Я лежу на просторной кровати, накрытой чистым и незнакомым мне покрывалом. У изголовья кровати стоит туалетный столик, усыпанный давно засохшими цветами. Часть комнаты, та что возле кровати, тускло освещена одной гирляндой. Остальная часть освещается расставленными в разных углах большими и сильно тлеющими свечами из жёлтого воска и белого парафина. Я ничего этого не помнила. С памяти что-то произошло. Как будто все мои воспоминания сжались в один тугой клубок, и теперь ни одна нитка из этого клубка не хотела пробиваться наружу. «Не сработало твою прощай». Вдруг раздался знакомый и одновременно по-новому звучащий голос. Резко повернув голову влево, я увидела Титана, стоящего в дверном проёме. «Снова здравствуй». Он прищурился и задумчиво добавил. «Ты как?» «Ничего не понимаю. Не могу вспомнить. Что со мной произошло? Где мы? Сколько я проспала?» Мои вопросы сыпались, как из рога изобилия. Голос звучал как-то хорошо, то есть лучше, чем обычно. Как будто мелодичней. Нашёл эту квартиру в соседнем доме от того, с крыши которого мы спрыгнули. Он красноречиво повёл одной бровью, и я отлично различила это движение, хотя находилась в противоположном конце комнаты. Мы обратили тебя в Титан. Ты проспала полтора суток. Полтора суток? Я резко села. Как же интересно озвучал мой голос. Из имеющегося у нас времени запаса мы впустую потратили уже двое с лишним суток, Мы всё равно опережаем команду Конана и Джеки на целых пять дней. Расслабься. Даже если бы сейчас мы с тобой отставали, мы всё равно добрались бы до рудника быстрее их. Потому что они идут с людьми, а мы теперь оба металлы». До меня наконец дошло. «Получилось? У нас получилось?» Я сама не поняла, как резко вскочила на ноги прямо на кровати. Не веря своим глазам и ощущениям, я начала сжимать и разжимать свои кулаки. и смотреть на них, как на отдельную от себя диковинку. В них ощущалось много, очень много силы. Шок смешался с восторгом. «Я металл? Я теперь как ты? Титан?» Я врезалась в собеседника до предела распахнутым взглядом. «Да». Титан откровенно залубался. «Ты теперь как я, только в юбке. Терпеть не могу юбки». «Я металл!» Я восторженно вскинула руки над головой. «Поверить не могу. Теперь в мире будет два Титана. Ты Титан!» Я ткнула пальцем в его направлении, а затем уверенно ткнула им же в собственную грудь. «И я Титан! Два Титана!» «Скорее Титан и Титанида», — продолжал ухмыляться Титан. Внутри меня всё взрывалось миллионом фейерверков. Чувства, мысли, ощущения. Я начала поспешно оглядываться по сторонам, почти не замечая, что не могу, как прежде, виртуозно скрывать свои настоящие эмоции и мысли. «Здесь очень красиво. Как ты включил эту гирлянду? Электричества ведь нет!» Все мои предложения заканчивались восклицательными знаками. Титана это явно веселило. Но я продолжала не замечать этого. Слишком сильно была сосредоточена на своём внутреннем перевороте. Нашёл полные солнечные батарейки. Такие ещё лет пятьдесят будут служить исправно. «Классные свечи!» На кухне их целый склад. Здесь так свежо и чисто, пыли почти нет. Так разве бывает в заброшенных квартирах? Теперь я заметила, что восклицаю. Нужно бы обуздать себя. Я видела даже две мелкие пылинки, лежащие на комоде, стоящем в трёх шагах от меня. Сделал генеральную уборку, прежде чем занёс тебя сюда. Всё протёр и проветрил, нашёл в шкафу упакованное постельное бельё. Но предупреждаю, я поработал только над этой комнатой. В остальных царство пыли и разгрома. Я резко спрыгнула с кровати. Так резко, как никогда. От неожиданности я даже пошатнулась и приподняла руки для равновесия. «Ух ты! Да, за тобой будет весело наблюдать». «Да!» Я совершенно неожиданно растянулась в широкой улыбке. «У меня для тебя ещё один сюрприз». «Давай!» Я едва сдержалась, чтобы не хлопнуть в ладони в высоком восторженном прыжке. «Да что со мной такое?» «Я новообращенный металл!» «Только обещай, что обязательно воспользуешься моим сюрпризом по назначению», хитро улыбнулся Титан. «Ага-га, давай же уже!» Отведя руку в сторону, он что-то взял в коридоре, и спустя секунду в его руках появились два платья. Они были одинаковые, шелковые на тонких бретельках, только разного цвета. правой руке он держал вешалку с платьем альбастрового цвета, а в левое платье цвета спелой вишни. «Терпеть не могу юбки», мгновенно сдвинула брови я. «Почему ты переоделся в свободные штаны и удобную футболку, а в меня ты чеш платьями? Потому что эта квартира когда-то явно принадлежала крупногабаритному мужчине, одежда которого тебе не подойдёт. И не крупной женщине, у которой в гардеробе нашлись лишь одни платья. Ну уже не дуй губки». Ты ведь пообещала воспользоваться моим сюрпризом именно по назначению. Так что принять его, чтобы порвать в клочья, тебе нельзя. Зачем вообще переодеваться? Мои плечи поползли вниз. У меня эта одежда нормальная. Из чистого у тебя только ты. И то благодаря недавнему умыванию в горячем источнике. Твоя же одежда пыльная, грязная, протертая, местами порванная. И что? Раньше тебя это не смущало? Эй, девчонка! Я не ради этого драил эти апартаменты, чтобы ты сразу после своего прихода в сознание вымазывала здесь всё собой. Я не настолько грязная. Дала слово. Держи его. И буду держать. И держи. Я начала поспешно подходить к нему. Возьми оба. Он соединил две вешалки и протянул платье мне. Выбери сама, какое хочешь. никакой не хочу. Совсем по-детски пробубнила я, но для меня каждая эмоция была крайне серьёзной, какой бы она ни казалась со стороны. «Замечательно. Пусть будет сюрприз. Выйди из ванной в одном из платьев или в качестве протеста можешь вернуться голой». Я резко вспыхнула. «Да я лучше вены себе перережу в качестве протеста». «В твоих венах теперь течёт титановая кровь, так что только платье запачкаешь». «А, запачкаешь платья, они обратятся из шёлковых в титановые». которых будет не так уж удобно сидеть в твоей мягкой попе. А может, даже и будет никак не влезть в металлический наряд, отчего в итоге всё всерьёз ведётся именно к моему варианту твоего протеста. Переступив порог ванной, я с такой силой захлопнула дверь за своей спиной, что чуть не оглохла от хлопка. И в следующую секунду в метре от меня с потолка осыпалась штукатурка. К моменту, когда последняя штукатурная песчинка опустилась на пол, я поняла, что мне необходимо срочно... начать контролировать свои взбунтовавшиеся против меня же самой эмоции, чувства и даже мысли. Я начала глубоко дышать.